Таким образом, как будто бы объяснена историческая изменчивость искусства. Лев Толстой сравнивал действие художественного произведения с заражением. Это сравнение здесь особенно уясняет дело. Я заразился тифом от Ивана. Но у меня мой тиф, а не тиф Ивана. И у меня мой гамлет а не Гамлет Шекспира. А Тиф вообще есть абстракция, необходимая для теоретической мысли и ею созданная. Свой Гамлет у каждого поколения, свой Гамлет у каждого читателя. Как будто историческая обусловленность искусства разъясняется этим хорошо, но самое сравнение с формулой Толстого совершенно разоблачает это мнимое объяснение. В самом деле, для Толстого искусство перестает существовать, если нарушается один из самых малых его элементов, если исчезнет одно из его чуть-чуть. Для Толстого всякое произведение искусства есть полнейшая формальная тавтология. Оно в своей форме всегда равно само себе. «Я сказал, что сказал». Вот единственный ответ художника на вопрос о том, что он хотел сказать своим произведением И проверить себя он не может иначе, как вновь повторить теми же самыми словами весь свой роман. Для потебни произведение искусства всегда аллегория. И на сказание. «Я сказал не то, что сказал, а нечто иное» вот его формула для произведения искусства отсюда совершенно ясно что эта теория разъясняет не изменение психологии искусства само по себе а только изменение пользования художественным произведением эта теория показывает что каждое поколение и каждая эпоха пользуются художественным произведением по своему но для того чтобы Воспользоваться нужно прежде всего пережить, а как оно переживается каждой из эпох и каждом из поколений, на это теория дает далеко не исторический ответ. Так говоря о психологии лирики, Овсяника-Куликовский отмечает следующую ее особенность. Именно то, что она вызывает не работу мысли, а работу чувства. При этом она выставляет следующие положения. Первое. Психология лирики характеризуется особыми признаками, которыми она резко отличается от психологии других видов творчества. Третье. Отличительные психологические признаки лирики должны быть признаны вечными. Они обнаруживаются уже в древнейшем доступном изучению В фазе силеризма проходит через всю историю его и все изменения каким они подвергаются в процессе эволюции не только не нарушают их психологической природы но лишь содействуют ее упрочению и полноте ее выражения отсюда совершенно ясно что поскольку речь идет о психологии искусства в собственном смысле слова Она окажется вечной, несмотря на все изменения, она вполне выражает свою природу и кажется как будто изъятой из общего закона исторического развития, во всяком случае в своей существенной части. Если мы припомним, что лирическая эмоция есть для нашего автора вообще художественная эмоция по существу, то есть эмоция формы, то мы увидим, что психология искусства, поскольку она есть психология формы, остается вечной и неизменной, а изменяется и развивается от поколения к поколению, только употребление ее и пользование ею. Чудовищная натяжка мысли, которая сама собой бросается в глаза, когда мы пытаемся вслед за потемней вложить огромный смысл в скромную загадку является прямым следствием того, что исследование все время ведется не в области загадки самой по себе, а в области пользования и применения ее. Осмыслить можно решительно все. У Горнфельда мы найдем множество примеров тому, как мы совершенно непроизвольно осмысливаем всякую бессмыслицу а опыты с чернильными пятнами в последнее время применяющиеся роршахом, дают наглядное доказательство тому что мы привносим от себя смысл строй и выражение в самое случайное и бессмысленное нагромождение форм иначе говоря само по себе произведение никогда не может быть ответственно за те мысли которые могут Появиться в результате его. Сама по себе мысль о политическом рассвете и о различном к нему отношении различных взглядов ни в какой степени не содержится в скромной загадки. Если мы ее буквальный смысл, окно, двери и сволок, заменим аллегорическим, загадка перестанет существовать как художественное произведение. Иначе не было бы никакой разницы между загадкой, басней и самым сложным произведением, если каждое из них могло бы вместить в себя самые великие мысли. Трудность заключается не в том, чтобы показать, что пользование произведениями искусства в каждую эпоху имеет свой особый характер, что божественная комедия в нашу эпоху имеет совершенно не то общественное назначение, что в эпоху Данте. Трудность заключается в том, чтобы показать, что читателю, находящийся и сейчас под воздействием тех же самых формальных эмоций, что и современник Данте, по-иному пользуется теми же самыми психологическими механизмами и переживает божественную комедию по-иному иначе говоря задача состоит в том чтобы показать что мы не только толкуем по разному художественные произведения но и по разному их переживаем недаром горнфельд статью о субъективности и изменчивости понимания назвал о толковании художественного произведения важно показать что самое объективное и как будто чисто образное искусство, как это Гюйо сделал для пейзажа, и есть, в сущности говоря, та же самая лирическая эмоция в широком смысле слова, то есть специфическая эмоция художественной формы. «Мир записок охотника», — говорит Гершензон, «не дать не взять крестьянство Орловской губернии сороковых годов». Но если присмотреться внимательно, легко заметить, что это маскарадный мир. Именно образы душевных состояний Тургенева, одетые в плоть, в фигуры, в быт, в психологию орловских крестьян, а также в пейзаж Орловской губернии. Наконец, что самое важное, субъективность понимания, привносимый нами от себя смысл, ни в какой мере не являются специфической особенностью поэзии. Они есть признак всякого вообще понимания. Как совершенно правильно формулировал Гумбольд, всякое понимание есть непонимание, то есть процессы мысли, пробуждаемые в нас чужой речью, никогда вполне не совпадают с теми процессами, которые происходят у говорящего. Всякий из нас, слушая чужую речь и понимая ее, по-своему аперципирует слова и их значение, и смысл речи будет всякий раз для каждого субъективным не в большей мере и не меньше, чем смысл художественного произведения. Брюсов вслед за потебней видит особенность поэзии в том, что она пользуется синтетическими суждениями в отличие от аналитических суждений науки если суждение человек смертен по существу аналитично хотя к нему и пришли путем индукции через наблюдение что все люди умирают то выражение поэта федора тютчева звук уснул есть суждение синтетическое сколько не анализировать понятие звук в нем нельзя открыть сна надо к звуку придать нечто извне связать синтезировать с ним чтобы получить сочетание звук уснул но вся беда в том что подобными синтетическими суждениями положительно переполнена наша обыденная обывательская и газетная деловая речь. И при помощи таких суждений мы никогда не найдем специфического признака психологии искусства, который отличает ее от всех других видов переживаний. Если газетная статья говорит «министерство пало», в этом суждении оказывается ровно столько же синтетики, как и в выражении звуку уснул». И наоборот, в поэтической речи мы найдем целый ряд таких суждений, которые никак нельзя будет признать суждениями синтетическими, в только что названном смысле. Когда Пушкин говорит «Любви все возрасты покорны», он дает суждение совершенно несинтетическое, но вместе с тем очень поэтическую строку. «Мы видим» что, останавливаясь на интеллектуальных процессах, возбуждаемых художественным произведением, мы рискуем потерять точный признак, отличающий их от всех других интеллектуальных процессов. Если остановиться на другом признаке поэтического переживания, выдвигаемом этой теорией в качестве специфического отличия поэзии, Придется назвать образность или чувственную наглядность представления. Согласно этой теории, произведение тем поэтичнее, чем нагляднее, полнее и отчетливее, вызывается им чувственный образ и представление в сознании читающего. Если, например, мысля понятия лошади я дал себе время восстановить в памяти образ, скажем, вороного коня, скачущего галопом с развивающуюся гривой и так далее, то моя мысль, несомненно, станет художественной. Она будет актом маленького художественного творчества. Выходит так, что всякое наглядное представление – вместе с тем является уже и поэтическим. Надо сказать, что здесь как нельзя ярче выступает та связь, которая существует между теорией потебни и ассоциативным и сенсуалистическим направлением психологии, на котором основываются все построения этой школы тот колоссальный переворот который произошел в психологии со времен жесточайшей критики обоих этих направлений в применении к высшим процессам мышления и воображения не оставляет камня на камне от прежней психологической системы а вместе с ними падают совершенно и все основанные на нем утверждения потемни в самом деле Новая психология совершенно точно показала, что самое мышление совершается в своих высших формах, совершенно без помощи наглядных представлений. Традиционное учение, говорящее, что мысль есть только связь образов или представлений, кажется совершенно оставленным после капитальных исследований Бюллера, Мессера, Аха, Уотта и других психологов вюрсбургской школы отсутствие наглядных представлений в других мыслительных процессах может считаться совершенно незыблемым завоеванием новой психологии и недаром кюльпе пытается сделать чрезвычайно важные выводы и для эстетики он указывает на то что все традиционное представление о наглядном характере поэтической картины совершенно падает в связи с новыми открытиями. Следует только обратиться к наблюдениям читателей и слушателей. Нередко мы знаем, о чем идет речь, понимаем положение, поведение и характеры действующих лиц. Но соответствующее или наглядное представление мыслим лишь случайно. Шопенгауэр говорит: Неужто мы переводим выслушиваемую нами речь в образы фантазии, мчащиеся молниеносными мимо нас, сцепляющиеся, превращающиеся сообразно притекающим словам и их грамматическим оборотом. Какой сумбур был бы у нас в голове при выслушивании речи или при чтении книг? Во всяком случае,. Так не бывает. И в самом деле, жутко себе представить, какое уродливое искажение художественного произведения могло бы получиться, если бы мы реализовывали в чувственных представлениях каждый образ поэта. На воздушном океане, без руля и без ветрил, тихо плавают в тумане хоры, стройные светил. Если попробовать представить себе наглядно все, что здесь перечислено, так, как это советует сделать овсяника Куликовский с понятием лошадь и океан, и руль, и туман, и эфир, и светило, получится такой сумбур, что следа не останется от лермонтовского стихотворения. Можно с совершенной ясностью показать, что почти Все художественные описания строятся с таким расчетом, что делают невозможным перевод каждого выражения и слова в наглядное представление. Как можно себе представить следующее двустишее Мандельштама? А на губах, как черный лед, горит стигийского воспоминания звона. Для наглядного представления Это есть явная бессмыслица. Черный лед горит. Это непредставимо для нашей прозаической мысли. И плох бы был тот читатель, который стих песни песней, «Волосы твои, как стадо коз, сходящих с горы галацкой зубы твои, как стадо выстриженных овец, выходящих из купальни», попробовал бы реализовать в наглядном представлении. С ним случилось бы то, что в пародийном стихотворении одного из русских юмористов произошло с мастером, пытавшимся отлить статую Суламифи, с намерением дать наглядную реализацию метафорам песни-песни. Получилось «Медный в шесть локтей болван». Интересно, что в применении к загадке именно такая удаленность образа от того, что он должен означать, является непременным залогом ее поэтического действия. Пословица совершенно верно говорит «Загадка-разгадка, а семь верст правды или неправды». Оба варианта выражают одну и ту же мысль что и правды, и неправды между загадкой и разгадкой семь верст. Если мы эти семь верст уничтожим, весь эффект загадки пропадет. Так поступали те учителя, которые, желая заменить мудреные и трудные народные загадки рациональными и воспитывающими детскую мысль, задавали детям пресные загадки вроде следующих. Что такое, что стоит в углу, и чем метут комнату? Ответ метла. Такая загадка именно в силу того, что она поддается полнейшей наглядной реализации, лишена всякого поэтического действия. Шкловский совершенно правильно указывает, что отношение образа к означаемому им слову совершенно не оправдывает закона потебни, гласящего, что образ есть нечто гораздо более простое и ясное, чем объясняемое. То есть, так как цель образности есть приближение образа к нашему пониманию, и так как без этого образность лишена смысла, то образ должен нам быть более известен, чем объясняемое им. Шкловский говорит: Этого долга не исполняют тютчевское сравнение зорниц с глухонемыми демонами, Гоголевское сравнение неба с ризами Господа, и шекспировские сравнения, поражающие своей натянутостью. Прибавим к этому, что всякая решительно загадка, как это указано выше всегда идет от простого к более сложному, а не наоборот. Когда загадка спрашивает, что такое в мясном горшке железо кипит, и отвечает у дела, она, конечно, дает образ, поражающий своей сложностью по сравнению с простой отгадкой. И так всегда. Когда Гоголь в страшном месте дает знаменитое описание Днепра, Он не только не содействует образному и отчетливо наглядному представлению этой реки, но создает явно фантастическое представление какой-то чудесной реки, немало не похожей на настоящий Днепр и немало нереализуемой в наглядных представлениях. Когда Гоголь утверждает, что Днепр, нет ему равной реки в мире, В то время как он на деле не принадлежит числу величайших рек или когда он говорит что редкая птица долетит до середины днепра между тем как любая птица перелетит днепр несколько раз туда и обратно он не только не приводит нас к наглядному представлению днепра но уводит нас от него в согласии с общими целями и задачами своей фантастической и романтической страшной мести. В том сцеплении мыслей, которая сопоставляет эту повесть, Днепр действительно необыкновенная и фантастическая река. Этот пример очень часто используется в школьных учебниках для того, чтобы выяснить отличие поэтического описания от прозаического и в полном согласии с теорией Потебни утверждается, что разница между описанием Гоголевским и описанием в учебнике географии только в том и состоит, что Гоголь дает образное, картинное, наглядное представление о Днепре, а география сухое, точное понятие о нем. Между тем, из простейшего анализа Ясно, что и звуковая форма этого ритмического отрывка, и его гиперболическая немыслимая образность направлены к тому, чтобы создать совершенно новое значение, которое нужно для целого той повести, в которой он представляет часть. Все это можно привести к совершенной ясности, если напомнить, что само по себе слово которая является настоящим материалом поэтического творчества, отнюдь не обладает обязательно наглядностью, и что, следовательно, коренная психологическая ошибка заключается в том, что на место слова «сенсуалистическая психология» подставляет наглядный образ. Материалом поэзии являются не образы и не эмоции, а слова, говорит жирмунский Вызываемых словом чувственных образов может и не быть. Во всяком случае, они будут лишь субъективным добавлением воспринимающего к смыслу воспринимаемых им слов. На этих образах построить искусство невозможно. Искусство требует законченности и точности, и потому не может быть предоставлено произволу воображения читателя. Не читатель, а поэт создает произведение искусства. Легко убедиться в том, что по самой психологической природе слова оно почти всегда исключает наглядное представление. Когда поэт говорит «лошадь», в его слове не заключена ни развивающаяся грива, ни бег и тому подобное. Все это привносится читателям от себя и совершенно произвольно. Стоит только применить к таким читательским добавлениям знаменитое выражение «чуть-чуть» и мы увидим, как мало эти случайные расплывчатые неопределенные элементы могут быть предметом искусства. Обычно говорят, что читатель или зритель своей фантазией дополняет данный художником образ. Однако Христиансен блестяще разъяснил, что это имеет место только тогда, когда художник остается господином движения нашей фантазии и когда элементы формы совершенно точно предопределяют работу нашего воображения. Так бывает при изображении на картине глубины или дали. Но художник никогда не предоставляет произвольного дополнения нашей фантазии. Гравюра передает все предметы в черных и белых цветах, но их вид не таков, и, рассматривая гравюру, мы вовсе не получаем впечатления черных и белых вещей. Мы не воспринимаем деревья черными, луга зелеными, а небо белым. Но зависит ли это от того, что наша фантазия, как полагают, дополняет краски ландшафта? В образном представлении, подставляет ли она на место того, что на самом деле показывает гравюра, образ красочного ландшафта с зелеными деревьями и лугами, пестрыми цветами и синим небом? Я думаю, художник сказал бы «благодарю покорно за такую работу профанов над его произведением». Возможная дисгармония дополненных цветов могла бы погубить его рисунок. Но следите сами за собой. Разве мы на самом деле видим цвета? Конечно, у нас есть впечатление совершенно нормального ландшафта с естественными красками. Но мы его не видим. Впечатление остается внеобразным. Теодор Мейер в обстоятельном исследовании, которое сразу приобрело большую известность, исчерпывающе показал, что самый материал, которым пользуется поэзия, исключает образное и наглядное представление изображаемого ею и определил поэзию как искусство ненаглядного, словесного представления. Анализируя все формы словесного изображения и возникновения представлений, Мейер приходит к выводу, что изобразительность и чувственная наглядность не составляют психологического свойства поэтического переживания, и что содержание всякого поэтического описания По самому существу внеобразно. То же самое путем чрезвычайно острой критики и анализа показал христиансен, когда установил, что целью изображения предметного в искусстве является нечувственный образ объекта, но безобразное впечатление предмета. Причем особенную заслугу Христиансона представляет то, что он доказал это положение для изобразительных искусств, в которых этот тезис наталкивается на самые большие возражения. Ведь укоренилось мнение, что цель изобразительных искусств служит взором, что они хотят давать и еще усиливать зрительное качество вещей. Как неужели И здесь искусство стремится не к чувственному образу объекта, а к чему-то безобразному, когда оно создает картины и само называется изобразительным. Анализ, однако, показывает, что в изобразительном искусстве, так же как и в поэзии, безобразное впечатление является конечной целью изображения предмета. Итак, повсюду мы вынуждены были вступить в противоречие с догмой, утверждающей самоцель чувственного содержания в искусстве. Развлекать наши чувства не составляет конечной цели художественного замысла. Главное в музыке – это неслышное в пластическом искусстве невидимое и неосязаемое. Там же, где образ возникает намеренно или случайно, он никогда не может служить признаком поэтичности. Говоря о подобной теории Потебни, Шкловский замечает, в основу этого построения положено уравнение. Образность равна поэтичности. В действительности же такого равенства не существует. Для его существования было бы необходимо принять, что всякое символическое употребление слова непременно поэтично, хотя бы только в первый момент создания данного символа. Между тем мыслимо употребление слова в непрямом его значении, без возникновения при этом поэтического образа. С другой стороны, слова, употребленные в прямом смысле, и соединенные в предложения, не дающие никакого образа, могут составлять поэтическое произведение, как, например, стихотворение Пушкина «Я вас любил, любовь еще быть может». Образность, символичность не есть отличие поэтического языка от прозаического. И, наконец, самой существенной и сокрушительной критике подверглась в последние десятилетия традиционная теория воображения как комбинации образов. Школа Мейнинга и других исследователей с достаточной глубиной показала, что воображение и фантазия должны рассматриваться как функции, обслуживающие нашу эмоциональную сферу и что даже тогда, когда они обнаруживают внешнее сходство с мыслительными процессами, в корне этого мышления всегда лежит эмоция. Генрих Майер наметил важнейшие особенности этого эмоционального мышления, установив, что основная тенденция в фактах эмоционального мышления – существенно иная, чем в мышлении дискурсивном. Здесь отодвинут на задний план, оттеснен и неопознан познавательный процесс. В сознании происходит основная цель процесса совершенно иная, хотя внешние формы часто совпадают. Деятельность воображения представляет собой разряд аффектов, подобно тому, как чувства разрешаются в выразительных движениях. Среди психологов существует два мнения по поводу того, усиливается или ослабляется эмоция под влиянием аффективных представлений. Вунд утверждал, что эмоция делается слабее. Леман полагал, что она усиливается. Если применить к этому вопросу принцип однополюсной траты энергии, введенный профессором корнеловым в толковании интеллектуальных процессов станет совершенно ясно, что и чувство в чувствованиях, как и в актах мысли, всякое усиление разряда в центре приводит к ослаблению разряда в периферических органах. И там, и здесь центральные и периферические разряды стоят в обратном отношении друг к другу и, следовательно, всякое усиление от аффективных представлений, в сущности говоря, представляет собой акт эмоции, аналогичный актом усложнения реакции путем привнесения в него интеллектуальных моментов выбора, развлечения и тому подобное. Подобно тому, как интеллект есть только заторможенная воля, вероятно, следует представить себе фантазию как заторможенное чувство. Во всяком случае, видимое сходство с интеллектуальными процессами не может затенить принципиального отличия, которое здесь существует. Даже чисто познавательные суждения, которые относятся к произведению искусства и составляют ферстундис уртайлое, понимание суждения, являются не суждениями, но эмоционально аффектированными актами мысли. Так, если при взгляде на картину Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» у меня возникает мысль «Вот этот там, это Иуда, он, очевидно, в испуге опрокинул солонку», это есть По Майеру не что иное, как следующее. То, что я вижу, есть для меня и иуда только в силу аффективно-эстетического способа представления. Все это согласно указывает на то, что теория образности, как и утверждение об интеллектуальном характере эстетической реакции, встречает сильнейшие возражения со стороны психологии. Там же, где образность имеет место как результат деятельности фантазии, она оказывается подчиненной совершенно другим законам, нежели законы обычного воспроизводящего воображения и обычного логически дискурсивного мышления. Искусство есть работа мысли, но совершенно особенного эмоционального мышления. И даже введя эти поправки, мы еще не решили стоящей перед нами задачи. Нужно не только выяснить совершенно точно, чем отличаются законы эмоционального мышления от прочих типов этого процесса. Нужно еще дальше доказать, чем отличается психология искусства от других видов того же эмоционального мышления. Ни на чем бессилие интеллектуалистической теории не обнаруживается с такой исчерпывающей полнотой и ясностью, как на тех практических результатах, к которым она привела. В конечном счете, всякую теорию легче всего проверить по рождаемой ею же самой практике. Лучшим свидетельством, насколько та или иная теория правильно познает и понимает изучаемые ею явления, служит мера, в которой она овладевает этими явлениями. И если мы обратимся к практической стороне дела, мы увидим наглядную манифестацию совершенного бессилия этой теории в деле овладения фактами искусства. Ни в области литературы, ни в области ее преподавания, ни в областях общественной критики, ни, наконец, в области теории и психологии творчества она не создала ничего такого, чтобы могло свидетельствовать о том, что она овладела тем или иным законом психологии искусства. Вместо истории литературы она создавала историю русской интеллигенции, историю общественной мысли и историю общественного движения. И в этих поверхностных и методологически ложных трудах Она в одинаковой мере искажала и литературу, которая служила ей материалом, и ту общественную историю, которую она пыталась понять при помощи литературных явлений. Когда интеллигенцию 20-х годов пытались вычитать из Евгения Онегина, тем самым одинаково ложно создавая впечатление и о Евгении Онегине, и об интеллигенции 20-х годов. Конечно, в Евгении Онегине есть известные черты интеллигенции 20-х годов прошлого века, но эти черты до такой степени изменены, преображены, дополнены другими, приведены в совершенно новую связь со всем сцеплением мыслей, что по ним также точно нельзя составить себе верного представления об интеллигенции 20-х годов, как по стихотворному языку Пушкина нельзя написать Правил и законов русской грамматики. Плох был бы тот исследователь, который, исходя из тех фактов, что в Евгении Онегине отразился русский язык, вывел бы заключение, что в русском языке слова располагаются в размере четырехстопного ямба и рифмуются так, как рифмуются строфы у Пушкина до тех пор, пока мы не научились отделять добавочные приемы искусства, при помощи которых поэт перерабатывает взятый им из жизни материал, остается методологически ложной всякая попытка познать что-либо через произведение искусства. Остается показать последнее, что всеобщая предпосылка такого практического применения теории типичность художественного произведения должна быть взята под величайшее критическое сомнение. Художник вовсе не дает коллективной фотографии жизни и типичность вовсе не есть обязательно преследуемое им качество. И поэтому тот, кто, ожидая найти повсюду в литературе эту типичность, будет пытаться изучать историю русской интеллигенции по чатским и Печоринам, рискует остаться при совершенно ложном понимании изучаемых явлений. При такой установке научного исследования мы рискуем попасть в цель только один раз из тысячи, а это лучше всяких теоретических соображений говорит о неосновательности той теории, по расчетам которой мы наметили свой прицел.